Е равно МС в квадрате Альберт Эйнштейн Три лучика И, сорвавшийся с наддымного неба, И вынырнувший из-под толщи вспученного черного океана, И выскользнувший из-за ржавой бункерной двери С немыслимой случайной точностью пересеклись встретились и на миллиардную долю секунды обозначился на этом перекрестке безнадежности узелок света экранчик тройной утройной памяти земной последний лучики потрепетали помедлили в бесконечном холоде вселенной держа сколько смогли как мотыльки, друг за дружку, и распались. Но вселенная же успела услышать что-то такое, почему будет тосковать, сама того не сознавая. Исчезли последние свидетели собственной трагедии. И она тотчас перестала быть трагедией и стала рутинным физическим процессом, Превращение, падение энергии в ничтожно малом уголке Вселенной. Свет погас, опустились сцена и зрительный зал. Но никому не слышны никому не принадлежащий голос, как эхо о стены, как залетевшие в помещении испуганная птица, бился о прошлое, о будущее. Солнышко, любимое, весна моя. Все будет хорошо. Все, все будет. 1982-1986 годы. Конец книги. Ноябрь 1994 года. Звук режиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.